Только не говори, что ни с кем, ни за что не поверю. Вероятнее всего, с черномазом. Да уж, она не слишком разборчива. Негор смотрит на нее так, словно она богиня. Интересно, зачем эти трое сюда приперлись и весь день приставали к добрым людям со своими дурацкими расспросами? Какое они имеют отношение к папаше Серно?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 вытащив ящик, задвинутый между двумя кроватями, и превратив его в стол. Камилла охотно уступила Салиману право заниматься стряпней. Кроме того, он в случае необходимости чинил мопед, ездил за продуктами, запасался водой. Камила протянула ему свою тарелку. — Мясо, помидоры, лук, — объявил Салиман. Полуночник откупорил бутылку белого вина. — Раньше...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 Повсюду пищи было предостаточно. Ешь не хочу, — продолжал Салеман. Но человек все забирал себе, ничего не оставляя крокодилам, и они стали жаловаться на его жадность и прожорливость. Для очистки совести бог зловонного болота решил убедиться во всем сам и, приняв облик крокодила, отправился разбираться в этом деле. Три дня терпел он голод, потом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 Много времени, а крокодилы наслаждаются довольством и покоем в своем царстве сырого мяса. «Похоже на правду», — обронила Камилла. «Тогда человек, униженный тем, что отныне может питаться только жареным да пареным, взвалил всю работу на женщину. А вот я, Салиман Мельхиор, не таков. Я добрый, потому что я черный».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 «Вот видишь, они сообщили нам все, что им было известно, что тот бедолага был учителем в Гренобле, что три года назад, выйдя на пенсию, поселился здесь». «Да, вышел на пенсию и переехал сюда», задумчиво повторил полуночник. «Его же народом из этой деревни». «Это нам ничего не дает». «Мы топчемся на месте», — проворчал Салиман.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 — Мы абсолютно ничего не знаем, — кричал Салиман, все больше распаляясь. — Ничего не знаем, однако. Невозмутимо расселись тут, как ни в чем не бывало. Часы идут, а мы не трогаемся с места. Скоро ночь, и она тоже пройдет в полном неведении. — Успокойся, — посоветовал ему полуночник.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 Подумав о том, что впереди целая ночь, и ее предстоит провести рядом с девушкой, отделенной от него только матерчатой перегородкой, Салиман почувствовал легкое головокружение. Он поспешно уселся на кровать полуночника напротив Камиллы. «И давно ты знакома с этим полицейским?» Камилла подняла глаза и взглянула на юношу. «Лет десять».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 Она была вольна соблазнять мужчин, вести фургоны даже преследовать убийцу, если бы только захотела позвонить своему особенному сыщику. Немного придя в себя, Салиман опустился на кровать. — Неправда, ты с нами не только за тем, чтобы вести грузовик. — Да, это неправда. — Ты здесь из-за Сюзанны, ты здесь из-за Лоуренса,